Они видели только слонов и не имеют представления ни о чем другом. Это верно, Джудит. Но все-таки алчность, ненасытное чувство. Они скажут, если у бледнолицых есть диковинные звери с двумя хвостами, то как знать, быть может, у них есть и с тремя хвостами, или, пожалуй, даже с четырьмя. Школьные учителя Назвали бы это натуральной арифметикой. Дикари ни за что не успокоятся, пока не доищутся правды. «Как вы думаете, зверобой?» — спросила Хетти, по своему обыкновению бесхитростно и просто. «Неужели ирокезы не отпустят отца и непоседу? Я прочитала им самые лучшие стихи из всей Библии, и вы видите, что они уже сделали». Охотник. Как всегда, ласково выслушал замечание Хэтти. Некоторое время он молча размышлял о чем-то. Легкий румянец покрыл его щеки, когда он, наконец, ответил. «Я не знаю, должен ли белый человек стыдиться того, что он не умеет читать. Но такова уж моя судьба, Джудит. Я знаю, вы очень искусны в такого рода вещах а я умею читать только то, что написано на холмах и долинах, на вершинах гор и потоках, на лесах и источниках. Отсюда можно узнать не меньше, чем из книг. И однако иногда мне кажется, что для белого человека чтение — природный дар. Когда от марафских братьев я впервые услышал слова, которые повторяет Хетти, Мне захотелось самому прочитать их. Но летняя охота, рассказы индейцев, их уроки и другие заботы всегда мешали мне. «Хотите, я буду учить вас, зверобой?» — спросила Хетти очень серьезно. «Говорят, я слабоумная, но читать умею так же хорошо, как Джудит. Если вы научитесь читать Библию дикарям...» когда-нибудь сможете спасти этим свою жизнь и во всяком случае спасете себе душу. Мать много раз говорила мне это. Благодарю вас, Хетти. Благодарю вас от всего сердца. Теперь, как видно, наступают крутые времена и некогда заниматься такими делами. Но когда у нас опять настанет мир, Я приду погостить к вам на озеро, и мы соединим приятное с полезным. Быть может, мне следует стыдиться этого, Джудит, но правда выше всего. Что касается иракезов, то вряд ли они позабудут зверя с двумя хвостами ради двух-трех стихов из Библии. Думаю, что, скорее всего, они вернут нам пленников, а потом будут ждать удобного случая, чтобы захватить их обратно вместе с нами и со всем, что есть в замке, да еще с ковчегом в придачу. Однако мы должны как-нибудь умаслить этих бродяг прежде всего для того, чтобы освободить вашего отца и непоседу, и затем, чтобы сохранить мир по крайней мере до тех пор, пока змей успеет освободить свою суженную. Если индейцы очень обозлятся, они сразу же отошлют всех своих женщин и детей обратно в лагерь. А если мы сохраним с ними приятельские отношения, то сможем встретить Уа-Тауа на месте, которое она указала. Чтобы наша сделка не сорвалась, я готов отдать хоть полдюжины фигурок, изображающих стрелков с луками. У нас в сундуке их много. Джудит охотно согласилась. Она готова была пожертвовать даже расшитой парчой, лишь бы выкупить отца и доставить радость зверобою.